Интеграция когнитивных навыков. Как уже упоминалось, обучение когнитивным навыкам имеет место во всех модулях. При тренинге перенесения дистресса» и «Межличностной эффективности» пациентам дают особые формулы, которые помогают им настроить себя. Объяснение результатов поведения и адекватные ожидания также представляют собой важную часть тренинга «Межличностной эффективности». Обучение выявлению и изменению оценочных критичных описаний связано с модулем психической вовлеченности, так же как обучение установлению дистанции и наблюдению. Модуль эмоциональной регуляции включает навыки выявления когнитивной оценки, относящиеся к эмоциям. Если им обучают в рамках тренинга навыков, а индивидуальный терапевт использует другую терминологию или просто игнорирует эти навыки, пациент ничего не усвоит, и такое обучение вряд ли пойдет ему на пользу. Поэтому в ДПТ очень важно, чтобы индивидуальный терапевт внимательно следил за когнитивными навыками, которым обучают в рамках соответствующих модулей, развивал и подкреплял их. Формальные программы когнитивной терапии. В ДПТ нет ничего такого, что препятствовало бы внедрению формальных программ когнитивной терапии или рекомендации их пациентам. В качестве дополнительной терапии, особенно для тех пациентов, которые к ним готовы и хотят их пройти, такие программы стоят того, чтобы их рекомендовать. Организованные и структурированные процедуры когнитивных изменений не входят в ДПТ в качестве отдельного модуля по нескольким причинам. Во-первых, мой опыт показывает, что направленность преимущественно на изменение паттернов мышления и использование информации как способ решения проблем индивида зачастую слишком напоминает инвалидирующее окружение. Трудно противопоставить что-либо утверждению о том, что если бы пациент правильно мыслил, все было бы по-другому. Хотя это не диалектический и некорректный ответ, На хорошо проведенную когнитивную терапию я обнаружил, что такой аргумент трудно опровергнуть. Во-вторых, формальная когнитивная терапия обычно требует хотя бы минимального самоконтроля, фиксирования мыслей и допущений, разработки экспериментов для проверки мыслей и убеждений и проведения этих экспериментов. Для такой деятельности необходимо какое-то количество предварительных навыков, которых у пациентов с ПРЛ просто нет. Программа, требующая относительно большого объема самостоятельной работы, на начальном этапе терапии не подходит для пациентов с тяжелыми формами расстройства. По мере того, как когнитивная терапия модифицируется так, что процедуры изменения применяются с терапевтом, и на психотерапевтических сеансах разница между процедурами изменения ДПТ и многими другими видами когнитивной и когнитивно-поведенческой терапии уменьшается.